Начинаем боевые занятия по демократии. Что такое демократия? Есть указания. Демократия это не вседозволенность. Значит там где нет вседозволенности, там и есть демократия. Вам розданы под расписку комплекты для внедрения демократии среди населения. Комплект состоит, попрошу проверить. Из резинки Дубиновой. Сапатки Лаперной. и баллонов с демократией и нервно-паралитического действия. Будем вбивать демократию в голову населения. Противники демократии выступают против наших великих исторических завоеваний, но мы зорко стоим на страже наших завоеваний и никому их не отдадим. И если вы будете хорошо вбивать демократию в голову населению, то наши завоевания станут и вашими. Вчера жалкая кучка наркоманов, хулиганов, диссидентов и алкоголиков в количестве 250 миллионов человек вышла на улицы с антисоветским лозунгом «Вся власть Советом», проходившая мимо Простые советские люди пресекли хулиганские выходки при поддержке танков и авиаций. Причем авиацию вызывала простая старуха. В целях нагнетания напряженности хулиганы размахивали красным полотном с провокационными символами, молотком и ножом полукруглой формы. Полотно с антисоветской символикой было изъято нашими патриотами и присоединено к вещественным доказательствам. В целях насаждения межнациональной розни хулиганы нарочно разговаривали на своих никому непонятных языках, вместо того, чтобы говорить по-русски, как все нормальные люди. Хулиганы выкрикивали провокационные частушки собственного сочинения. Пример. Пример. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Хрен вам. Следующий пасквиль еще хуже. Текст секретный. Вихри враждебные веют над нами, темные силы назлобно гнетут. Вот до чего гласность довела. Хотя каждый наш человек прекрасно знает, что с темными силами у нас покончен раз и навсегда в 17, 37, 56, 64, 85 и так далее. Хулиган открытого криквери-лозунги, пропагандирующие американский образ жизни. Пример, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Только что пришло указание. Оказывается, мы должны гордиться. Каждым прожитым днем. Поэтому вы должны объяснить населению, что гордиться надо везде. Даже в транспорте в час пика, в очередях. Гордиться начинаем завтра. А? В 6.00. Участковым пройти по квартирам. Проверить, чтобы все гордились. Но не хочет гордиться по месту прописки доставить ко мне. И последнее. Только что нам сообщили, что антисоветчики будут проводить очередную провокационную акцию. Минуту молчания в память каких-то жертв, каких-то репрессий. Поэтому идите и хватайте всех, кто будет молчать. Итак, в полном боевом снаряжении на защиту гласности и демократии бегом! Демок! Yeah! <laughs>